Глава 7. Уже стемнело, когда доктор Сондерс снова неторопливо направился к лавке дзиньцина. Николс и Блейк были там и пили пиво. Он отвел их в гостиницу. Моряк болтал безумолку, уснащая речь не всегда пристойными шутками, но Фред по-прежнему угрюмо молчал. Доктор Сондерс не сомневался, что он пришел против воли. Войдя в бунгало, он быстро и подозрительно обвел комнату глазами, словно ожидая сам не знает чего, и сильно вздрогнул, когда Гекко внезапно издал свой резкий крик. «Это всего лишь ящерица», — сказал доктор Сондерс. Она меня напугала. Доктор Сондерс позвал Акая своего боя и велел принести виски несколько стаканов. «Боюсь пить виски», — сказал шкипер. «Это для меня яд». Как бы вам понравилось, если бы вы знали, что за каждый кусок и глоток вам придется потом расплачиваться. Посмотрим, что тут можно сделать, — сказал доктор Сондерс. Он подошел к своей домашней аптечке и размешал что-то в стакане, дал капитану и велел проглотить. Может быть, это поможет вам спокойно съесть обед. Он налил виски себе и фроду блейку и завел граммофон. Юноша внимательно слушал пластинку, лицо его оживилось. Когда она кончилась, он сам поставил другую и стоял, уставившись на граммофон, покачиваясь в такт-ритму. Раза два он украдкой взглянул на доктора, но доктор не подал виду, что замечает это. Капитан Николс, бегая хитрыми глазками по сторонам, вел разговор. Состоял он в основном из расспросов о том или ином жителе Фуджоу, Шанхая и Гонконга и описания попоек, в которых он участвовал, когда бывал в этих портах. А Кай принес обед, и они сели за стол. «Люблю вкусно поесть», — сказал капитан. «Не думайте, мне разносолов не надо. Хорошая простая пища, я не обжора. Сроду не был. Кусочек холодного мяса, да чуть овощей, ну, там, ломтик сыра на закуску, с меня и хватит. Проще не придумаешь, правда? А через двадцать минут хоть часы проверяй, адские муки. Когда так маешься, тебе и свет не мил. Вы знали старого Джорджа Богана? Один из лучших шкиперов. Плавал на кораблях Джардина, ходил в омой». Он так страдал от диспепсии, что руки на себя наложил. Боюсь, как бы в один прекрасный день мне тоже не удавиться». А Кай был неплохой повар, и Фред отдал должное обеду. Настоящее першество после всего того, что мы ели на люгере. В основном здесь консервы, но мой бой приправляет их специям. Китайцы — прирожденные повара. Лучший обед за последние пять недель. Доктор Сондерс вспомнил, что они говорили, будто пришли с острова Терзди, При хорошей погоде на переход оттуда не требовалось больше недели. «Что это за место? Остров Терзди?» — спросил он. Ответил капитан. «Мерзкая дыра. Хуже не сычешь, Одни козы. Ветер дует полгода в одну сторону, полгода в другую. Действует на нервы». В глазах капитана поблескивал насмешливый огонек, словно он разгадал, что таится за простым вопросом доктора, и его забавляет, с какой легкостью он сумел отпарировать его. «Вы постоянно там живете? – спросил доктор юношу с простодушной улыбкой. «Нет, в Брисбене», — коротко ответил тот. «У Фреда есть небольшой капиталец», — сказал капитан Николс. «И он решил оглядеться в этих местах, не подвернется ли вдруг какое дельце, куда стоит вложить деньги. Моя идея. Я знаю эти острова как свои пять пальцев, знаю вдоль и поперек и всегда говорил, для молодого парня с капиталом здесь куча шансов». Вот что я сам бы сделал, будь у меня капиталец, купил бы плантацию на одном из островов». «Можно еще заняться ловлей жемчуга», — сказал Блейк. «Рабочих рук тут хоть добавляй. то земцы что может быть лучше? Плюешь себе в потолок, а другие на тебя работают. Роскошная жизнь. Чего еще надо молодому парню?» Бегающие глазки шкипера остановились на миг на лице вежливо внимающего ему доктора Сондерса. Нетрудно было понять, что он хочет посмотреть, как будут приняты его слова. Доктор не сомневался, что они состряпали эту историю перед тем, как идти сюда. Увидев, что доктор ей не поверил, Шкипер весело улыбнулся. Казалось, ему доставляет такое удовольствие лгать, что, прими его слова за правду, это бы ему все испортило. «Потому мы и зашли сюда», — продолжал он. «Нет такого, чего бы старый Дзинцин не знал об этих островах. И мне вдруг пришла в голову мыслишка, не сварганим ли мы с ним какое-нибудь дельце». «Я велел бою в лавке и передать старику, что я здесь». «Я знаю». Дзинцин мне говорил. «А, так вы его видели? Он не вспоминал обо мне?» «Вспоминал. Сказал, чем скорее вы уберетесь отсюда, тем лучше». «Да? Что он против меня имеет?» Этого он мне не сообщил. «Мы с ним немного повздорили, верно, но...» «Когда это было? При царе Горохе?» «Что толку имеет зуб на человека столько лет?» «Выброси из головы и самому полегчает, я так считаю». Капитан Николс обладал редким свойством. Он мог сыграть с человеком злую шутку и не таить потом на него зла, и искренне не понимал, почему его жертва продолжает сердиться. «Со стороны забавно», — подумал доктор Сондерс. «У меня создалось впечатление», — заметил он, — «что у Цинцина хорошая память». Разговор перешел на другие темы. «Знаете», — вдруг сказал капитан, — Кажись, сегодня ночью я отдохну от своей диспепсии. Что это за снадобье вы мне дали? Да так, лекарство, которое помогает в случае хронического заболевания, как у вас. Вы не дадите его мне с собой? В следующий раз оно может совсем на вас не подействовать. Вам нужно пройти курс лечения. Думаете, вам удалось бы вылечить меня? Доктор решил не упускать благоприятного случая. Не знаю. Если бы я мог понаблюдать за вами несколько дней, попробовать одно, другое… «Вероятно, я сумел бы что-нибудь для вас придумать. Я не прочь задержаться ради этого на пару дней. Нам гнать некуда. Времени у нас хоть отбавляй, мы не торопимся». «А как насчет Зинцина? Что он может сделать?» «И думать забудьте об этом», — сказал Фред Блейк. Еще не хватает стрянуть здесь в неприятности. Мы отплываем завтра». «Тебе хорошо говорить. Побывал бы ты в моей шкуре. Послушайте, вот что я решил». «Пойду завтра к старому чёрту и спрошу, чем я ему не угодил». «Завтра мы отплываем», — повторил Фред. «Мы отплываем тогда, когда я скажу». Они обменялись коротким взглядом. Шкипер улыбался с обычным плутовским добродушием. На нахмуренном лице Фреда Блейка была глухая ярость. Доктор Сондерс прервал ссору, уже повисшую в воздухе. «Я не думаю, чтобы вы знали китайцев так же хорошо, как я, капитан. Но хоть немного вы их знаете». «Уж если они точат против кого-нибудь зуб, проси не, не помилуют». Шкипер ударил кулаком по столу. «И весь шум-то был из-за несчастных двухсот монет. У старика от день денег куры не клюют. Ну что ему за разница? Больше-меньше? Старый мошенник». Ничто так не задевает чувства мошенника, как свинья, подложенная ему другим мошенникам. «Вы разве этого не замечали?» У капитана Николса был угрюмый вид. Посаженные близко зеленоватые глазки с горечью глядели в пространство, казалось, сходясь где-то далеко в одной точке. Форменный негодяй, с таким лучше не связываться. Но, услышав последние слова доктора, он откинул назад голову и рассмеялся. «Неплохо сказано. Вы мне нравитесь, док. За словом в карман не лезете. Что ж, на свете нужны самые разные люди. Всяк за себя и к черту отстающих. Вот мой девиз. «Коли есть шанс зашибить деньгу, только дурак пройдет мимо». Натурально, порой до шмаху. Кто наперед знает, как все вернётся? «Если доктор пропишет вам лекарство и скажет, когда его принимать, больше ничего и не надо», — сказал Блейк. Он уже овладел собой. «Нет, этого я не могу», — возразил доктор Сондерс. «Но я вот что вам скажу. Я по горло с этим забытым богом-островом и хочу отсюда выбраться. Если вы подбросите меня к такану или к Макасару или к Сурабая, буду всю дорогу вас лечить. Неплохая мысль». — сказал капитан Николс. — Глупее не придумаешь, — скричал Блейк. — Почему? — Мы не можем брать пассажиров. Зато можем записать его матросом. У нас нет никаких удобств. Полагая, доктор непривередлив, ему не так уж трудно угодить. — Совсем не трудно. Я захвачу для себя еду и выпивку. У дзиньцина полно в лавке консервов и пива в Досталь. — Номер не пройдет, – сказал Блейк. — Послушай-ка, парень, — Кто на этом судне хозяин, ты или я? Но если говорить на чистоту, так я. Выбрось это из головы, детка. Я ж кипер и что сказал, то и будет. Чья это шхуна? Сам прекрасно знаешь, чья. Доктор Сондер с любопытством наблюдал за ними. Его живые блестящие глаза ничего не упускали. Капитан потерял все свое добродушие, лицо пошло красными пятнами. У юноши был разъяренный вид. Он жал кулаки и набучился. Я не желаю брать его на борт, и весь сказ! вскричал он. Ну, полно, вмешался доктор. Чем я вам помешаю? Речь идет о пяти-шести днях. Будьте человеком, если вы меня не возьмете, один бог знает, сколько я еще здесь проторчу. Это меня не касается. Что вы имеете против меня? Это мое дело. Доктор Сондер сбросил на него вопросительный взгляд. Блейк не просто сердился он нервничал. Его красивое хмурое лицо побледнело. Любопытно, почему мальчишка так не хочет пустить его на люгер? В здешних водах всегда шли навстречу такой просьбе. Син говорил, что в трюме у них пусто, вероятно, груз не занимает много места, и его легко спрятать. Ни морфию, ни кокаину трюм не нужен, а денег на них заработаешь много, если отвезешь куда надо. «Вы окажете мне большую слугу?» — мягко сказал он. «Мне очень жаль, я не хочу, чтобы вы считали меня скотиной» но мы с Николсом здесь по делу и не можем менять свой маршрут, чтобы высадить пассажира там, куда мы не собирались заходить. «Я знаю доктора 20 лет», — сказал Николс. «Он не подведет. «Вы его и в глаза не видели до сегодняшнего утра». «Зато много слышал о нем. Капитан ухмыльнулся, показав серые пеньки зубов, и доктор подумал, что их необходимо удалить. «И коли то, что я слышал, правда, он с нами одного поля ягода. Капитан кинул на доктора проницательный взгляд. За его добродушной улыбкой скрывалась жесткость, даже жестокость. Доктор выдержал его взгляд, не моргнув. Кто мог сказать, попала ли стрела в цель, или он просто не понял, о чем говорит Шкипер. Я не лезу, куда не просит, с улыбкой проговорил он. «Сам живи и другим не мешай, сказал капитан с благожелательной терпимостью мошенника. Когда я говорю нет, это значит нет, упрямо проворчал юноша. Ты уже у меня в печенке сидишь. — сказал Николс. — Чего ты боишься? — Кто сказал, что я боюсь? — Я. — Мне бояться нечего. Они быстро швыряли друг другу в лицо эти короткие фразы. Их раздражение все росло. Что за тайну они скрывают? Судя по всему, дело больше касается Фреда Блейка, чем Николса. Редкие случай, но тут совесть этого негодяя чиста. Доктор подумал, что капитан — последний человек, кому стоило бы доверять свою тайну. Доктор не мог бы сказать почему, но у него создалось впечатление, что какова бы она ни была, капитан Николс ее не знал и лишь строил догадки. Однако доктору очень хотелось попасть на люгер, и он не намеревался раньше времени отказываться от своего плана. Придется пуститься на хитрость, чтобы достичь цели, что ж, это даже забавно. Послушайте, я не хочу быть причиной ссоры. Если Блейк не желает мне брать, не будем больше говорить об этом. Зато я желаю, возразил Шкибер. Когда еще мне выпадет такой шанс? Коли есть на свете человек, который может наладить моё нутро, так это вы, док. Неужто я упущу такую возможность? Как бы не так?» «Вы слишком много думаете о своем пищеварении», — сказал Блейк. «Можете мне поверить. Если бы вы ели все, что попало, но не тревожились бы об этом, все было бы в порядке». «Неужто?» «Ты, верно, больше моего обо мне знаешь. Ты знаешь, каково это, когда ломтик поджаренного хлеба давит на желудок, как тонна свинца». Ты скоро скажешь, что это все мое воображение. Но, говоря по правде, воображение тут больше, чем чего другого. Ах ты, сукин сын! Это кого вы назвали сукиным сыном? Тебя, тебя! Хватит! прервал их доктор. Капитан Николс громко рыгнул. На этот ублюдок своего добился. Первый раз за три месяца спокойно проглотил кусок и Нати, пожалуйста, все снова здорово. Всякая перепалка для меня смерть. Сразу на живот кидается. Я комок нервов. С роду такой. Думал, в кои-то веке хорошо провести вечерок, а он все мне испортил. Чертова диспепсия разыгралась вовсю. Мне очень жаль это слышать, сказал доктор. Все мне говорят одно и то же. Капитан, вы комок нервов, и в чем только душа держится. У вас здоровье, как у малого ребенка. Доктор Сондерс был полон сочувствия. Да, это я и предполагал. За вами надо наблюдать, ваш желудок нуждается в воспитании. «Если бы я был с вами на люгере, я бы занялся вами и приучил ваш желудочный сок функционировать как надо. Кто сказал, что вы не едете с нами?» «Блейк. И, как я понимаю, он тут хозяин». «Хозяин? Так вы ошибаетесь. Я капитан, и как я скажу, так и будет. Собирайте свои вещички и приходите завтра утром на люгер. Я запишу вас в команду». «И не надейтесь!» — вскричал Блейк, вскакивая на ноги. Мое слово не меньше вашего, значит. А я говорю. Он с нами не едет». Я не желаю никого видеть на люгере, и дело с концом. Ах, вот как. А что ты запоешь, если я приведу люгер прямо к северному Борнео? Британская территория, мой мальчик. Постерегитесь, как бы с вами чего-нибудь ни случилось. Ой, как страшно. Думаешь, я столько лет болтаюсь по свету, приехал сюда еще тогда, когда тебя не было и в помине, и так легко дам себя в обиду? Сунешь мне в спину нож, да? А кто поведет судно? Ты эти четверо черномазых. Не смеши меня» носы от кормы не отличишь». Блейк снова сжал кулаки. Двое мужчин свирепо уставились друг на друга. В глазах капитана светилась издевка. Он знал, если карты будут раскрыты, козыри окажутся в его руках. Его противник незаметно вздохнул. «Куда вы хотите попасть?» — спросил он доктора. «На любой голландский остров, где я смогу пересесть на корабль, который пойдет в нужном мне направлении». «Ладно, приходите. Все лучше, чем сидеть в заперти с этим вот...» и он кинул на шкипера взгляд полной бессильной ярости. Капитан Николс добродушно рассмеялся. «Верно. У тебя будет компания, мой мальчик. Мы отплываем завтра часов в 10 утра. Подходит?» «Вполне», — ответил доктор.